Разговор сначала не клеился. Мне казалось, что Распутина сдерживало какое-то недоверие, а может быть, на его настроении действовал и телефон, который трещал без умолку и все время прерывал нашу беседу. МГ чем-то была очень взволнована. Она то и дело вставала, выходила из-за стола, затем опять садилась. Распутина, помимо телефона, несколько раз вызывали в соседнюю комнату,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 Не обращая внимания на подношение, он сел за стол рядом со мной и налил себе чаю. «Григорий Ефимович», — сказал я ему, — «вам подносят цветы точно какой-нибудь Примадонни». «Дуры! Все дуры балуют! Каждый день свежие носят, знают, что люблю цветы-то!» Он рассмеялся. А и ты!» — обратился он к МГ пойди-ка в другую комнату, а мы тут с ним поболтаем». МГ послушно встала и вышла. Оставшись наедине со мной, Распутин пододвинулся и взял меня за руку. «Ну что, милый», — ласковым голосом произнес он, — «нравится тебе моя квартира?» «Хороша? Ну вот теперь и приезжай почаще, хорошо тебе будет». Он гладил мою руку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 Это намерение Распутина сообщить в царском селе о моих посещениях его дома совсем меня не устраивало. Я знал, что императрица сейчас же скажет об этом Вырубовой, которая отнесется к моей дружбе со старцем весьма подозрительно, ибо она не раз слышала лично от меня самые откровенные и неодобрительные отзывы о нем. «Нет, Григорий Ефимович, вы там ничего не говорите обо мне. Чем меньше люди будут знать о том, что я у вас бываю, тем лучше» а то начнут сплетничать и дойдут слухи до моих родных, а я терпеть не могу всяких семейных историй и неприятностей». Распутин согласился со мной и обещал ничего не рассказывать. «Беседа наша коснулась политики. Он начал нападать на Государственную Думу. Там про меня только худое распускают, да смущают этим царя. Ну да недолго им болтать. Скоро Думу распущу, а депутатов всех на фронт отправлю». Уже я им покажу, тогда и вспомнят меня. — Григорий Ефимович, неужели вы на самом деле можете думу распустить? И каким образом? — Эх, милый, дело-то простое. Вот будешь со мной дружить, помогать мне, тогда все и узнаешь. А пока мест, вот я тебе что скажу. Царица уж больно мудрая правительница. Я с ней все могу делать, до да всего дойду, а он... Божий человек, но какой же он государь? Ему бы только с детьми играть, да с цветочками, да огородом заниматься, а не царством править. Трудновато ему, вот и помогаем с Божьим благословением. Я негодовал, слушая, с каким снисходительным пренебрежением этот зазнавшийся мужик Конокрад говорит о русском императоре. Однако я сдержал себя и очень спокойным тоном стал говорить, что ведь он Распутин и сам не знает, какие люди его окружают, хорошие или плохие советы они ему дают, добиваясь того, чтобы он при помощи своего влияния в царском селе проводил их в жизнь. Почему вы знаете, Григорий Фимич, чего от вас самих разные люди добиваются и какие у них цели? Может быть они вами пользуются для своих грязных расчетов. Распутин снисходительно усмехнулся. «Что, Бога хочешь учить? Он, Бог-то, не даром меня послал своему помазаннику на помощь. Говорю тебе, пропали бы они без меня вовсе. Я с ними попросту. К или не по-моему делают, сейчас стукну кулаком по столу, встану и уйду. А они за мной вдогонку бегут, упрашивать начнут. «Останься, Григорий Ефимович, что прикажешь, все сделаем» только уж не покидайте нас». «Вот оно, милый, как они меня любят да уважают». «Намедни», продолжал Распутин, «говорил я им про одного человека, что назначить его нужно, а они все оттягивают да оттягивают. Но я и пригрозил. Уеду, говорю, от вас в Сибирь, а вы тут все без меня сгниете, да и мальчика своего погубите, коли от Бога отвернетесь и к дьяволу попадете». Вот как милый. А тут еще всякие людишки около них копошатся, да нашептывают им, что Де Григорий Ефимович дурной человек, зла им желает. А на что я стану им зло делать? Они люди хорошие, благочестивые.